Со стороны порта, налетая могучими порывами, дул ветер. В море. На следующий день погода была спокойнее, хотя все еще дул ветер. Солнце поднялось в красном облаке,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 на левый борт. Вскоре формы кораблей и цвет вымпелов показали, что это суда английского флота. Впереди шел корабль с адмиральским флагом. На нем ехала принцесса. Немедленно распространилась весть о ее прибытии. Вся французская знать устремилась в порт, а народ высыпал на набережную и на молл. Через два часа отставшие суда догнали адмиральский корабль, и все три, видимо, не решаясь войти в узкий вход в ход гавани, бросили якорь между гавром и мысом Гефф. Тотчас же, же адмиральский корабль салютовал двенадцатью пушечными выстрелами. Хорд Франциско I ответил тем же. Немедленно сто шлюпок вышли в море.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 Вроде нас с тобой. Стыдно отступать перед грубой силой ветра и волн. Я как раз думал об этом, — ответил Брожилон. Что же, давай сядем в шлюпку и поплывем. Хочешь, Девард? Берегитесь, вы утонете, — пригрозил им Манекан. И главное, попусту прибавил Девард. При таком ветре вы никогда не доберетесь до кораблей.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 Тогда пожалуйте. Лотман подвел шлюпку к берегу.